Глава семнадцатая «Ой, Кирилл, ты уже приехал?» — воскликнула Шевцова, поворачиваясь к Воронову. На её лице мелькнуло удивление, которое сразу же потонуло в радости. «Пять минут и можем ехать!» Не отрывая от меня взгляды, мужчина кивает, прожигая своим взглядом мою спину. Не выдерживаю, шагая обратно в примерочную, одёргиваю штору и прислоняюсь лбом к холодному зеркалу. Выдыхаю, стараясь привести бешено колотящееся сердце в норму. «Дерьмо!» — Очередное. Я не хотела его видеть, не хотела ничего о нем слышать, хотела просто отгородиться от него, от всего, что с ним связано. Даже когда Рома начинал говорить о нем, я старалась перевести тему, потому что понимала, мне нельзя о нем думать. — Тин, ты в порядке? — слышу обеспокоенный голос Карины по ту сторону ширмы и даю себе мысленную пощечину. — Приди в себя, этот мужчина не тот, кто должен вывести меня из равновесия. Выпрямляюсь, срывая с себя идиотскую фату. Пальцы дрожат, и я понимаю, что если хоть что-то скажу сейчас, дрогнувший голос выдаст меня. Поэтому снова пытаюсь успокоиться от накатившейся тяжести к горлу и, наконец, отвечаю. «Все нормально». «Знаю, что это не успокоит Золотову». Давление поднялось. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а тянет девушка, и я вижу, как ее голова протискивается сквозь шторы. «А платье-то берем?» «Лучше не найдем, отвечаю». «Берем». «Отвечаю, лишь бы быстрее отвязаться. «Дай мне переодеться». Она кивает и оставляет меня одну. Не раздумывая, скидываю с себя эти тряпки и переодеваюсь, невольно сминая их в своих пальцах. Накидываю сумку на плечо и выхожу из примерочной, делая уверенные шаги. «Покупаем». На ходу передаю девушке-консультанту платье и игнорирую внимание Ворнова, который все это время терпеливо стоял около дивана, дожидаясь свою жену. Мазнул по мне взглядом и даже, казалось, чуть наклонил голову в сторону, провожая. Иду на кассу, останавливаясь у стойки. Облегчённо выдохнула, осознавая, что всё, эти долгие пять минут я выдержала. Сейчас мы уедем, и я больше никогда не увижу Кирилла. По крайней мере, надеялась на это. «Карин!» — обращаюсь к подруге, оборачиваюсь к ней, чтобы сказать, что сейчас, скорее всего, поеду домой. Мне правда стало немного нехорошо, и я хотела бы отдохнуть. Но ничего больше сказать не успела, потому что рядом со мной стоял Кирилл. Он обошёл меня и облокотился на стойку, делая вид, что рассматривает буклеты салона. Делаю вид, что не замечая его... И терпеливо жду продавца, который куда-то внезапно подевался. И это элитный свадебный салон? Напряжение внутри растёт с каждой секундой, потому что ворон молчит, делая вид, что занят делом. Не знала, чего он хотел этим добиться. И лезть не стало «Платье тебе очень идёт». Спустя несколько секунд гнетущей тишины подаёт голос мужчина, видеть которого я не хотела. «Ага, спасибо». Отвечаю безразлично, нервно тарабаня пальцами по дереву. так да где же этот продавец? Или та же Карина, которая где-то потерялась?» но без него лучше. Не вижу его лица, но слышу, как он усмехается. От этих слов внутри все переворачивается, но я продолжаю держаться стойко, не показывая своих чувств, которые вырывались из груди наружу. Одно мгновение, и я чувствую его рядом с собой. Какая-то секунда, широкий шаг, и вот он стоит возле меня, испепеляя своим взглядом. «Строишь из себя ледышку». Констатирует будто факт, говоря это мне почти что на ухо. «Слишком близко». Я пытаюсь отойти на шаг назад, но не могу. За спиной очередная полка с побрякушками. Закусываю губу от досады и всё-таки поднимаю на мужчину глаза. Но внутри всё горит. И откуда он это знает? Сопротивляешься. Снова говорит, приподнимая уголки губ. Господи, надеюсь, нас не увидят. Но мы оба знаем, что это бесполезно. От последних слов, которые он проговаривает своим хриплым и тихим голосом, кидает в жар. Воронов делает шаг вперед, и я уже готовлюсь отталкивать его от себя, но он резко уходит в сторону, отдаляясь. Чувствую за ним шлейф его духов и невольно вдыхаю этот древесно-мускусный аромат. Неосознанно оборачиваюсь, наблюдая за его широкой спиной, которая через несколько секунд скрылась в зале. «Тина, прости, резко в туалет приспичила!» — Карина хлопает меня по плечу, выводя из некого транса. Хорошо, что она сделала это. Иначе бы я так и стояла, смотрев в пустоту. «Ты видела того красавчика?» У меня аж сердце кольнуло, когда увидела его. «Жаль, женат я бы с ним!» «Немец!» Останавливаю ее, пытаясь вразумить. Только недавно она жужжала про Хенрика, а сейчас уже заглядывалась на Воронова. Подруга резко становится серьезной, и вот Кирилл ей уже не нужен. Через несколько минут приходит консультант с моим платьем, извиняется за долгое ожидание, пробивает мне товары, и мы, наконец, уходим. «Страшное место!» Не хотелось бы мне в него возвращаться. Попрощавшись с подругой, которая убежала к своему Хенрику, я села в автомобиль, включила кондиционер и устало выдохнула. Не думала, что полчаса в салоне могут вымотать похлеще одного рабочего дня. Завожу мотор и только хочу тронуться с места, как слышу звук уведомления о получении сообщения. Достаю телефон и сумки и смотрю на дисплей. От увиденного сердце будто подступает к горлу — и я немедленно открываю то, что написал мне Кирилл. Пальцы немного подрагивают от волнения, стоит увидеть одну единственную строчку. «Сегодня. Восемь вечера. Заберу тебя с офиса». Зло выбрасываю телефон на соседнее сиденье и бьюсь лбом о руль, кому-то посигналив. «Только, мать его, не это!»